Издательство Бомбора. Океан книг. Вячеслав Дубынин. Мозг. Еда и новизна. Почему нас тянет к вкусному и новому? Читает Алексей Богдасаров. Введение. Почему Homo sapiens, человек разумный, не может держать под контролем, Нет, не весь мир, но хотя бы собственные слова и действия. С одной стороны, вот мы мыслим, строим планы, прогнозируем, воплощаем в жизнь задумки и мечты. С другой, почти любого человека порой захлестывают желания и эмоции, и он поступает не очень-то умно, глупо, откровенно безрассудно. Выберите нужное. За что нам это? Только сел на диету? Через три дня умял три куска торта, приговаривая «нет, не слипнется». Утром важное совещание, и надо бы выспаться. Но лента в интернете затягивает и выступает спонсором завтрашнего легкого храпа перед начальством. Хорошо бы накопить денег на отпуск, как вдруг сама собой случается импульсивная покупка. А нужна ли эта вафельница по акции прямо сейчас? Утренняя зарядка и бодрость на весь день – это прекрасно, но как же лень вставать? Еще полчасика. Примеров несчесть. Основная проблема состоит в том, что наш мозг имеет большое число врожденно заданных функций. Они тщательно отобраны миллионами лет эволюции и почти не изменились за несколько тысячелетий существования современной цивилизации. Самые сложные из них относятся к сфере так называемых «биологических потребностей», список которых объединяет человека с высшими животными. Пища и безопасность, размножение и любопытство, стремление лидировать и экономить силы – всего около двух десятков программ, успешная реализация которых приносит нам положительные эмоции. А если ты голоден или тревожен, если тебе скучно или одиноко – Держи-ка порцию негатива. Отдельные биологические потребности борются друг с другом, и каждая стремится выйти вперед, стать доминирующей и порулить деятельностью мозга. Брось все и поешь. Убегай скорее. Хватай эту интересную штуку. Устрой скандал подчиненным прямо сейчас. А то чего они не слушаются? Контролировать все это с помощью воли и осознанности – ох, как нелегко! Особенно, если несколько потребностей объединяют усилия и предлагают не просто быстро вдавить тапок в пол за рулем, но и обогнать только что подрезавшего тебя нахала, да еще под пристальным взором девушки, в которую кажется влюблен. Это называется «взять на слабо», и подобные ситуации любому из нас знакомы с детства. В идеале, каждая из биологических потребностей работает в неком оптимальном режиме, достаточно активно, но не чересчур. Ведь если случится избыточная ориентация на голод, размножение или агрессию, другие потребности не сумеют вовремя оттеснить доминанта. Поведение тогда примет не очень гармоничный, а иногда и откровенно неадекватный характер. Если дисбаланс невелик, говорят об акцентуации личности, то есть о находящейся в пределах нормы, хоть и чрезмерно выраженной черте характера. Но если перекос очевиден и мешает жить, тут уже используется термин «мания». Примеры акцентуации – демонстративная, возбудимая, застревающая, гипертимическая, жажда деятельности, оптимизм – Дистемическое, заторможенность, опасение, эмотивное, сострадание, мягкосердечие, педантичное, тревожное, боязливое и многие другие. Если условный Валерий Семенович чересчур деятелен и постоянно подбивает рабочий коллектив на движуху, это, конечно, может кого-то раздражать, но все только махнут рукой. Такой уж характер у Семеновича, и это нормально» то есть еще в пределах нормы. Вместе с тем, каждая из акцентуаций может перерасти в манию. Это слово, с одной стороны, является клиническим термином, с другой, прилагательное «маниакальный», уже давно стало обиходным. Именно в таком бытовом смысле мы использовали манию в названии этой серии изданий и в заглавиях разделов книг. В «клинике» Мания – это характерный набор симптомов, среди которых завышенная самооценка, чрезмерная активность и снижение потребностей в сне, бурный поток идей и переживаний, отвлекаемость, маниакальное увлечение деятельностью, которое с высокой вероятностью может привести к негативным последствиям. Существует множество тестов для оценки выраженности симптомов и признаков мании – шкала Альтмана, шкала Янга и другие – Их можно легко пройти онлайн самостоятельно. А мы с вами вернемся на бытовой уровень. Мании в повседневной жизни и взаимодействии людей обычно считают чрезмерную страсть и вовлеченность, которая может быть свойством личности, акцентуация, гипомания, результатом сложившихся обстоятельств – Влюбленность, решение неотложной задачи в профессиональной сфере, травматические воздействия – дурной пример. Результатом предварительно сформированной зависимости, поведенческой или связанной с приемом алкоголя, психоактивных препаратов, скажем, транквилизаторов. Во всех случаях поведение человека оказывается на грани разумного и травматичного для себя и окружающих. Представьте себе всклокоченного ученого, создающего в лаборатории особый вид супераллергенных комаров. Так, чисто из любопытства. Модель с фигурой дюймовочки, продолжающую худеть. Или соседа, который и здоровается с вами, не отрывая взгляда от смартфона. Все они находятся под влиянием разного рода бытовых маний. Какие же и биологические потребности чаще всего провоцируют такие состояния? Наблюдения за жизнью человека в 21 веке показывают, что это еда и любопытство, например, переедание и зависимость от интернета, любовь и азарт, зависимость и созависимость партнеров, а также множество вариантов игроманий, безопасность, избыточная тревога и лидерство, стремление во что бы то ни стало оказаться во главе. Что говорит об этом не только медицина и психология, но и физиология мозга? Как такие состояния влияют на поведение и жизнь общества и конкретных людей? Что в подобных историях достойно подражания? Ведь страсть и вовлеченность – мощный источник творческой энергии, помогающий нам на пути к цели, а что явно негативно и травматично. В попытке дать ответы на эти вопросы и родилась идея серии книг «Мании XXI века», первую из которых вы сейчас слушаете. Название «Мозг. Еда и новизна» сразу подсказывает темы, актуальные для каждого современного человека – как для самопознания, роста эффективности, укрепления здоровья, так и для лучшего понимания других людей, логики развития науки, искусства и бизнес-процессов. Словом, материал нацелен и на внутренние, и на внешние системы человека и общества. Конечно, в этой относительно небольшой аудиокниге невозможно затронуть все сферы, связанные с питанием и стремлением Homo sapiens к новой информации. Я бы слукавил, попытавшись объять столь необъятное. Но одна из ключевых задач — дать современный взгляд на наиболее актуальные проблемы, порой в виде обзора мнений, порой со ссылкой на конкретные экспериментальные исследования. В конце концов, мы с вами собрались здесь ради науки о мозге, о нашем организме, а еще ради самопознания и объективности. Где тут реальные знания, а где мифы и суеверия? В книге семь глав, и первые четыре из них посвящены непростым взаимоотношениям мозга и еды, А именно, избыточному потреблению пищи, маниакальному похудению, мании здорового питания, когда столь многое приносится в жертву стремления не болеть и прожить на пару-тройку десятилетий дольше, связи производства пищи с загрязнением окружающей среды и страстной настроенностью многих на защиту экологии и здоровья мира». Тема маниакального любопытства, информационного фастфуда, зависимости от интернета развивается в дальнейших трех главах. Зависимость современного человека от гаджетов, начиная с младенчества, мания любопытства в науке, мания креатива и творчества в искусстве, как со стороны автора, так и со стороны зрителя. В аудиокниге вы услышите много полезной информации о диетах и здоровом питании. Предполагаю даже, что кое-кто из слушателей воодушевится и захочет пересмотреть свои взгляды не только на пончики и картошку фри, но и на не всегда полезные суперфуды. Значительная часть текста посвящена принципам творчества и тем лайфхакам, которые мы можем выделить, анализируя произведения и биографии, выдающихся ученых и художников. Разумеется, про современное искусство тоже будет. Как тут обойти вниманием Сальвадора Дали, Энди Уорхола или, например, Бэнкси? И, конечно, поскольку автор этой книги – нейробиолог и нейрофизиолог, все будет привязано к деятельности мозга, клеточным и химическим механизмам работы нейронов и нейросетей. Приятного и полезного прослушивания!